Триста шестьдесят Июль 21 Запись сделать можно, ибо космос — великая многовидность, его не исчерпать никакими записями. Соберу воедино волю мою перед днями решения. Конечно, решает путь воли человеческой, но в слиянии свыше. Без нее путь свершения ведет во тьму. Будут даны знаки и особые перед наступлением срока. Их надо усмотреть. Усмотреть может лишь опытное и дозорное сознание. Ясность приемника при болезни поникает. Священные же боли и болезни его обостряют. Микробы — враги человека, носители разложений, враги эволюции. Ослабляя заградительную сеть, ослабляют противодействие организма силам тьмы, отовсюду ползущим микроорганизмы, носители болезни и заразы, враги огненных центров».